Он собирался отправиться за ней и ждал, когда принесут эбеновую шкатулку для жерель Генанай. На крышке была инкрустация из золота. Изображение божества, каким оно получилось у нее на глиняной табличке. Священный бык с тремя звездочками над головой. Верная Тека ходила по комнатам следом за ним, радостно возбуждённая этими представлениями, она мысленно воображала себе будущую госпожу Борсипского дворца, прекраснейшую из вовилонских красавиц, с телом нежнее пуха и поступью подобной порханию мотылька. Речь её должно быть сладосна, как речь богинь, ноги привычны ходить только по дорогим коврам, а тело не знакомо с тканями более грубыми, чем тончайшие шелка и вессом счастливая улыбка даже разгладила морщины на её лице. Осмотрев комнаты, Набусардар вернулся в свой кабинет. Здесь его ждал создатель каменной статуи Гильгамеша Гедака. Он протянул ему ябеновую шкатулку с журелием. Обе вещи Набусардар нашёл великолепными. Оставалось только сесть на коня. Тот уже был оседлан, и слуги держали его в полной готовности во внутреннем дворе. Набусэрдар опоясал себя мечом, и провожаемый Текой вскочил на рыжего скакуна, зазвенев золотым и медным набоем под коленников. Тека подала ему шкатулку и благословила на дорогу. Стража распахнула ворота и замерла, приставив копье к ноге. Конь привядыл ушами, Набусэрдар запустил его галопом. И белый с красный каймой плащ заплескался на ветру, похожий на бурные весенние воды тигра. Нанаи уже лежала в домике своего отца. Устига с помощью сурмы чуть свет доставил её сюда из пещеры оливковой рощи. Если Пустига Не был заклятым врагом халдейского царства, но она и считала бы ночь, проведенную под его опекой, самой счастливой в своей жизни. Она все еще видела его глаза, святого, горящие благородным огнем, слышала его страстную речь. Она чувствовала, что сердце ее, сердце халдейской крестьянки, покорено обаянием персидского князя. И вовсе не потому, что он князь, Она всего лишь простая пастушка, а потому что до сих пор она ни от кого не слышала таких мудрых и красивых речей. Едва ли она думала бы теперь об Устиге, лёжа на своей постели в глиняной лачуге, если прошедшая ночь была такой, как представлял себе её отец. Гамадан был уверен, что она наисполнила то, о чём он просил, когда логин жал перед уходом на пастбище и смеялся с этим. Он чувствовал удовлетворение при мысли, что его дочь пожертвовала своей честью ради спасения в Вавилоне. Увидев Устига, который пришёл перевязать её рану до наступления темноты, Гавадан сразу признал в нём песидского лазутчика, но Нанаи не скрывала этого. Она рассказала отцу о встрече с жрецами и признала, что Устига спас ей жизнь. Но отец и слышать не хотел о том, чтобы считать Устигу спасителем. Для него он оставался кровожадным варваром. Гомондан решил отправиться в Вавилон и привезти солдат, чтобы они арестовали Устигу, когда он снова навестит его дочь. Но Найя не открыла ему убежище перцев. И Гомондан считал, что лучшей возможности схватить Устигу не будет. Надо было только узнать, когда он снова придет осмотреть рану на Найи. Гамадан осторожно приступил к расспросам. Ты не знаешь, когда этот добрый человек снова посетит наше жилище? Нана и всякий раз тревожил его настоящий любопытство, но она не подавала виду и отвечала спокойно: "Когда он найдёт нужным, тогда и придёт, дорогой отец". А "Он не сказал тебе?" приставал Гамадан. "Я его не спрашивала". Я ведь ничего не смыслю в лечении, но я уверена, что он сделает всё, чтобы вылечить меня. Нетерпение Гамадана росло. И отчаявшись добиться от дочери более определённого ответа, он решил учинить ей допрос. Он присел на выступ при входе и сказал: "Ты ведь знаешь, что я должен сообщить в Вавилон о персидских лазутчиках. Я дал слово и не могу нарушить обещание". Нана эмоционально повторила за ним: думаю о том, что я надола слово устиги, не можешь нарушить обещание? Да, подобное не застиги, не допущу ни один из гамаданов, не допущу и я. Ты хочешь выдать устигу? Я хочу выполнить свой долг, холодно ответил он. Ты хочешь, чтобы устигу убили в Вавилоне? спросила она, дрогнув от дурных предчувствий. Мой долг и моё желание уничтожить его, иначе он уничтожит нас. А если твоя дочь дала у стеги слово, согласно обычаям его страны? Какое слово? Жизнь за жизнь, отец. Этот обычай принятый у халдеев. Она села на постели, едва сдерживая себя.